Мария Павловна Прилежаева над Волгой. Часть вторая. Стоит улей, в нем пчелы. Наступило 1 сентября. Володя встал ранним утром, когда улицы были еще пусты, и распахнул окно. День был ясный, и безоблачный, сентябрьский день, золотом листьев и той особенной осенней тишиной и прозрачностью воздуха, в которой отчетливо различалось задумчивое курлыканье журавлей. «Прощайте, прощайте, улетаем!» Потом зашумели и ожили улицы, и мальчики и девочки в красных галстуках, цветами и сумками хлынули из всех калиток, подъездов, дворов и пестрым потоком залили город. Первым, кого Володя увидел, подходя к школе, был Коля Зорин. Он не изменился за лето. Также спортивные значки украшали его широкую грудь. Также щеточкой стояли над долбом темные волосы. Также не улыбались глаза. Вырос лишь, разве достал шоколадного цвета? «Колька, здравствуй!» «Здравствуй, Володя!» «Стоит улей, в нем пчелы. Пчелы в улии без меду, а из улья с медом». Загадал Зорин загадку. «Школа!» – закричал Володя, радуясь тому, что начинается привычная жизнь с товарищами, шутками, Колиными загадками, звонками, уроками. Классы во дворе собрались отдельными группами. Восьмиклассники кружком стояли под тополем, и оттуда, едва появились Володя и Коля, раздались трубные звуки и крики. Толя Русанов трубил, Кирилл Озеров бил кулаками по надутым щекам. Все остальные хором пели «Новикову Зорину слава, слава!» «Вот как ты их музыкально развил, они оперу сочинили», — сказал Коля Зорин. Круг разомкнулся, впустил вновь пришедших и снова сомкнулся. Все выросли за лето, почернели, отрастили чубы. Ребята, хорошо, что начинается занятие, – сказал Кирилл Озеров. Мне уж отдыхать надоело. Хорошо-то, хорошо, одно только плохо. Уроки учить не хочется, ответил Толя Русанов. Вдруг он выпятил грудь, закинул вверх голову и, выбрасывая правую ногу вперед, петухом прошелся по кругу. Шествие Академика Брагина во двор вошел Юрий. Огляделся и направился к Тополю. Рядом, то отставая, то забегая вперед, семенил Миша Лаптев. «Академик и его адъютант!» — крикнул Толя Русанов. «Смирно, ребята!» «У академиков адъютантов не бывает!» — снисходительно засмеялся Юрий. Попал пальцем в небо, остряк. «Брагин, расскажи о Москве!» Послышалось со всех сторон, едва он вступил в круг ребят. «В музеях был, высотные здания видел, мавзолей, Третьяковку. Юрий, рассказывай!» «Наспех всего не расскажешь», — возразил Лаптев. Но Юрий, как будто не слыша, отстранил его и занял место в центре. «Видел, все рассмотрел. А вы знаете, к какому я пришел заключению?» Счастливый. И ко всем расположенный оживленно рассказывал Юрий. «Я пришел к заключению. Через три года поступаю в Московский университет. К тому времени его как раз достроят на Ленинских горах. Там в университете у меня дядька работает. Я уже со многими профессорами знаком и со студентами перезнакомился. Меня самого за студента там принимали. У меня столько в Москве друзей развелось». «Я теперь там как дома!» -культ ура! Заскучав от такого рассказа, во весь голос крикнул Толя Русанов. Фискульт, Ура! Ура! Ура!» «А у вас тут все то же?» Обиженно заметил Юрий. В это время на школьное крыльцо вышел Андрей Андреевич. «Здравствуйте, Андрей Андреевич!» Хором закричал весь двор. Андрей Андреевич стоял на крыльце и смеялся. И учителя прежние. Никому не обращаясь, скучно протянул Брагин. Ничего нового. Ну Но уж ты знаешь что, заспесивился слишком. Рассердился Коля Зорин и, круто повернувшись, зашагал на зарядку. Они сели с Володей за одну парту. Едва ребята разместились, в класс вошел Андрей Андреевич. Он встал за свой стол, улыбнулся, кивнул и, подняв обе руки к голове, знакомым медленным жестом провел от висков к затылку, приглаживая без того прямые и ровно лежащие волосы. Программа наша – история Родины. И в классе сразу стало тихо. Так начался новый учебный год. От того ли, что мальчики за лето повзрослели, или от того, что первые встречи всегда немного стеснительны, или от того, что Андрей Андреевич задал серьезный тон на весь день, уроки проходили в порядке. Петр Леонидович влетел в класс, прижимая к боку журнал и отгородившись от ребят настороженным взглядом. Едва год начался, ему уже мерещились шалости, озорство, хулиганство – Доказывая теорему, он вдруг круто поворачивался от доски с куском мела в поднятой руке и подозрительно оглядывал класс, чтобы захватить врасплох нарушителей дисциплины. Но за партами было спокойно. Эта внимательная тишина удивила Петра Леонидовича. Он ей не сразу доверился. Однако сегодня он чувствовал себя на уроке свободнее обычного – Геометрические линии стройно ложились на доску, доказательства были остроумны и ясны. Учитель, словно весь выпрямился и, вернувшись с урока в учительскую, сообщил, что намерен организовать общешкольную математическую олимпиаду. Потом он глянул в окно и, увидев на дворе синий день, подивился тому, что не заметил утром солнца и неба. Потом, подсев к Андрею Андреевичу, Петр Леонидович сказал... «Кажется, ваш восьмой Б ничего налаживается». И вновь зазвенели звонки. Ирина Федоровна принесла в класс букет красных астр. «В женской школе ученицы встречают учителей цветами, а у нас наоборот», — сказала она, положив астры на стол. «Желаю вам хорошо жить и работать». Затем она прочитала длинную вступительную лекцию о русской литературе. Лекция была трудна, не очень понятна, но Ирина Федоровна читала ее с таким увлечением, что ребята молча высидели весь час. «Вот так лекция!» – изумлялся в перемену Толя Русанов. «Юрий, а ты говоришь, ничего нового. Читывали нам в седьмом классе такие лекции. Чудеса, как в институте». Удивительнее всего в этот день был урок Гликерии Павловны. Ее не ждали. Толя Русанов и самых верных источников разузнал, что Гликерия Павловна получила из-за болезни дополнительный отпуск и отправилась путешествовать по Волге. «Последнего урока не будет. Собирайтесь домой, ребята», уговаривал Толя, запихивая книги в портфель. Как вдруг... Гликерия Павловна явилась. «Здравствуйте!» — зашумел класс. «Гликерия Павловна, разве вы не уехали?» «Гликерия Павловна, нам в первый день учиться лень. Мы просим вас не мучить нас!» И так уж сложились их отношения, что пока учительница не застучала по столу линейкой, ребята, возбужденные веселым беспорядком, выкрикивали все, что приходило им в голову, стараясь перекричать друг друга. «Не шумите, а то уйду», сказала Гликерия Павловна, дождавшись, когда, наконец, ученики угомонились. Но «Ну, ребята!» «Ох, ребятки!» Она задумалась, опустив пухлые руки на классный журнал, но тут же встрепенулась. «А где Горюнов?» «Горюнова не вижу. Куда он девался?» В классе снова поднялся шум. «Гликерия Павловна, Горюнов с нами больше не учится!» Женька стал речником. «А зачем он вам, Гликерия Павловна?» «Гликерия Павловна, почему вы расстроились?» «Ребята только теперь заметили в учительнице перемену. Она была неспокойна». «Уж как я на Горюнова надеялась!» Со вздохом проговорила она, когда волна шума улеглась. «Жаль, Горинова, какой был географ, энциклопедист!» Учительница сокрушенно покачала головой, не находя, видимо, в классе никого, кто бы мог послужить ей опорой, и, стукнув для порядка линейкой и повысив голос, сказала «Ребята, с этого года у нас дело пойдет по-новому. Переходим с вами на новый метод. Но сначала я вам расскажу». Гликерия Павловна обмахнулась платочком, помедлила и объявила. «Побывала я в путешествии, мальчики! Слушайте!» Два решительных дня в жизни Гликерии Павловны. Лето для Гликерии Павловны сложилось неудачно. Рассчитывала провести отпуск вместе с мужем, в тихой деревне, где по вечерам пахнет парным молоком и свежим сеном. И вдруг заболела, и чуть не месяц пролежала в постели. Потом оказалось, что отпуск мужа откладывается, а ей врач рекомендовал для укрепления здоровья прокатиться по Волге. Как не сопротивлялась Гликирия Павловна совестью путешествовать, когда муж остается работать. В один прекрасный день он принес билет на теплоход. Гликерия Павловна сплакнула, однако поехала. Первое время, равнодушная ко всему, она целыми днями вздыхала, сокрушаясь о том, как там бедный Иван Арсеньевич один. Но затем очарование Волжских берегов и новизна впечатлений ее захватили, и Гликерия Павловна с утра выходила на палубу, устраивалась на носу теплохода и не возвращалась к каюту до вечера. По сторонам лежал голубой, сверкающий в лучах солнца водный простор. Пронесется чайка над Волгой, ослепив белизной крыльев. Вдалеке тяжело плеснет рыба, и долго расходится кругами тихая вода. А теплоход все бежит вперед и вперед вдоль переменчивых берегов. А все-таки на душе углекирьи Павловны было не очень спокойно. Смутное недовольство собой и своей жизнью не оставляла Гликерию Павловну. Сначала она отгоняла от себя неясную тревогу. Ей ли жаловаться на судьбу? Чего ей не хватает? В самом деле, живи себе, радуйся. Но вместо того, чтобы думать о радостях жизни, Гликерия Павловна все вспоминала то экзамены, то последний разговор с директором после экзаменов. «Не обрадовали нас ваши ученики, Гликерия Павловна» сказал директор. «Подсчитайте пятерки», запальчиво возразила она. «Не я одна им пятерок наставила. На экзамене инспектор сидел». «Что нам свою работу пятерками мерить? Маловато для учителя. Настоящего я разумею. Да и пятерка пятерки рознь». В середине пути на теплоход сел военный. Гликерия Павловна проводила время в одиночестве, ни с кем не сближаясь, сидела себе в сторонке, досмотрела на Волгу. Но этот военный, с капитанскими звездочками на погонах и рассеченной шарамом верхней губой, сам подошел к ней, наверное, потому что рядом было свободное место. «Вот еще сосед!» – недовольно подумала Гликерия Павловна. «Не в мой ли город едете им?» — спросил капитан. — И я туда. Там воевал, оттуда и Метина. Он указал шрам на губе. — Скажите, пожалуйста, — ответила Гликерия Павловна, проникаясь участливым расположением капитану. Он был молод, у него было простое лицо, и Гликерия Павловна почувствовала себя с ним легко. Они разговорились. Капитан тоже ехал в отпуск. Его маршрут лежал в другие края, но капитан делал порядочный крюк, чтобы побывать в городе, где воевал. «Тянет! Святая земля!» Чем дальше слушала Гликерия Павловна капитана, тем сильнее царапало ее сердце смутная тревога. «А я учительница!» — сообщила Гликерия Павловна и подумала. «Вот плывут они мимо берегов родного Поволжья». А многое ли могла она о них рассказать капитану, вздумай он поподробнее ее расспросить. Может быть, потому что он был ее случайным и недолгим попутчиком. Гликерия Павловна неожиданно для себя подобным образом поведала ему всю свою жизнь. Училась, ни шатка, ни валка, так себе, вроде и вспомнить годы учения нечем. Стала учительницей, почему? Сама не знает. «Так пришлось. Куда еще податься? Что сама за партой выучила, то и ребятишкам на уроках выкладывает. Думалось, так и надо. Может, в других школах и так, а у нас подобрались учителя-особливцы. До седых волос дожили, а никак угомон их не возьмет особливцем «Особливцам-то вы получаетесь», — сердито, как показалось Гликерии Павловне, возразил капитан. «Выдающаяся вы личность». «Чем это я выдаюсь?» — обиделась Гликерия Павловна, жалея, что открыла случайному знакомому самое свое больное место — недоученность. «Молодая еще!» Укоризненно оглядывая ее расплывшуюся раньше времени фигуру и пышущее румянцем лицо, говорил капитан. «А покоя добиваетесь?» «Вот как!» Гликерия Павловна из себя вышла от гнева, Обмахиваясь платочком, она веско сообщила капитану, что никто другой, доктора, предписали ей свежий воздух, что здоровье не позволяет ей волноваться. — Живи, не волнуйся. Ох, — Ох, скука, — сказал капитан. — Ну и ступай от меня, дерзкий мальчишка, — подумала Гликерия Павловна. Он не уходил. — Чем все-таки вы увлекаетесь? какой смысл в вашей жизни?» – допытывался он. Гликерия Павловна не собиралась дальше с ним откровенничать. Не посвящать же первого встречного в заботы и радости своей личной жизни. В ее уютной чистенькой комнатке на видном месте лежит книга о вкусной и здоровой пище. Стрепуха Гликерия Павловна на славу, соседки бегают к ней под Новый год узнавать рецепты пирожного безе и орехового торта. Иван Арсеньевич обихожен. Вот ее доблести. А призвание учительницы, где оно? Вдруг спросит, какие у меня по географии книги, вообразила Гликерия Павловна. Напористый. Потребует, читай ему лекцию об экономике края. «Учебника нет под рукой, справиться негде. Уходил бы, что ли, поскорее?» А он не уходил. «У меня об учителях было идеальное представление, особенно если по книжкам да газетам судить», словно подразнивая ее, говорил капитан. «А вы уж очень обыкновенная личность. Сказались бы, домашней хозяйкой никто не осудит». «Определенно». Он над ней издевался. «На войне и солдат в капитаны выучивались, да еще и награды за боевые подвиги выслуживали», продолжал он, намекая, как видно на себя. «А вас послушать — прискушнейшее дело учительствовать. Кругозора вам не хватает, вот что, идейной базы», сказал он по-солдатски прямо, а сам поглядывал на нее с интересом. «Даю вам совет». Сходите, потопайте по раскаленной и залитой кровью священной земле своими изнеженными ножками, и ваш убийственный покой навечно из характера выветрится. Что за жизнь, когда неохота ничего добиваться? Что за жизнь? Подъема вас нет, а ведь еще молодая. Он взял ее за пухлый в ямочках локоть и уговаривал. Слезайте, там воздух насквозь патриотизмом пропитан. Гликерия Павловна настороженно от него отстранилась, на всякий случай сказав «Вы не думаете, я ведь замужем?» Он шлепнул ладонью по колену и с краской в лице чуть не на всю палубу крикнул «Вот ведь до чего! Обмещанились!» После этого он с вызывающим видом приложил к фуражке два пальца «Прощайте, товарищ учительница, хоть и не похоже вы на учительницу!» «Желаю вам набираться здоровья». Ничто не могло больше задеть Гликерию Павловну, как пожелание набираться здоровья. «Значит, ни на что не способна, ничего за душой». «Ну, капитан, ну и ну!» «Наговорил кораба, разобидел и след простыл, а ты сиди на палубе, дыши свежим воздухом». Вдруг Ликерия Павловна почувствовала, что у нее нет никакого желания продолжать оздоровительную поездку на теплоходе по Волге. Первое сентября на носу, а она прохлаждается. «Врете вы, что я человек успокоенный от слова «покойник», — гневно спорила она с капитаном. Ему, видите ли, идеальными учителя представлялись. Разочаровался он в них от того, что я по простоте сомнениями с ним поделилась». А с кем поделиться? От Ивана Арсеньевича одно слышишь. Не порти, душенька, нервы. В учительской не каждому откроешься, стыдно. Нет, надо капитану доказать. Нет, так оставить нельзя. Мещанкой обозвал, слыхали? А я почем знаю, с какой он целью ведет агитацию. Человек незнакомый, напористый. Разочаровался, а я виновата. Но уж нет. И кто бы поверил, что Гликерия Павловна, совершавшая первое путешествие за всю свою жизнь, добрейшая Гликерия Павловна, которая в свои 35 лет страдала одышкой, ревматизмом и до последнего дня из-за недугов, но главным образом из-за ленивости характера, не утруждала головы большими раздумьями. Кто бы поверил, что, расставшись с капитаном, она покусала каемку платочка повздыхала и, уложив вещи в чемодан, взяла и сошла с теплохода. Возможно, она вернулась бы в свою каюту раньше, чем теплоход отчалит от пристани, если бы, поднявшись на набережную, вдоль которой качались на ветру молодые гибкие тополя, почти тут же не встретила капитана. Он курил, и, щуря от солнца глаза, смотрел на Волгу. Там, против набережной, лежал песчаный остров. «Здесь мы высадились осенью и переправились через Волгу», заговорил он, почти не взглянув на нее. «По Волге шло сало, была ночь. Они освещали нас ракетами и обстреливали». Гликерия Павловна молчала. Вдруг она перестала сердиться на капитана, чувствуя какую-то перед ним робость. «А вы решили остаться?» Словно сейчас только догадался капитан. «Не ждал такой прыти. Давайте ваш чемоданчик. Сдадим на хранение». Они оставили чемоданы в гостинице, где капитан с трудом и криком добился для них обоих на одну ночь пристанища. «Поведу вас к дому Павлова», — сказал он. Это был обыкновенный, восстановленный после войны дом, в котором сейчас жили люди — На окнах стояли цветы. Гликерия Павловна увидела выщербленную пулями стену и надпись «Этот дом отстоял гвардии сержант Яков Федотович Павлов». Холодок пробежал у нее по спине. Она обошла дом и на другой стене прочитала новую надпись «Здесь стояли насмерть гвардейцы за родину». «И вы здесь сражались?» «Не смело?» – спросила Гликерия Павловна. «Нет», – ответил капитан. Гликерия Павловна заметила. Черам на его верхней губе побелел и резко выделялся на темном загаре лица. «Идемте», – приказал он и повел Гликерию Павловну дальше. Было так знойно, что даже с Волги, загороженной у берега дебаркадерами и судами, не веяло прохладой. Пот ручьями стекал по лицу бедной гликерии Павловны. Она, запыхавшись, семенила ногами, боясь отстать от капитана, крупно шагавшего впереди. «Поедем на Мамаев курган!» Капитан бросил взгляд на гликерию Павловну, увидел ее пунцово-красное, обожженное солнцем лицо в грязных потеках пота, прилипший к вискам пряди волос, полуоткрытый от усталости рот, и решил... «Но сначала отдохнем, пожалуй». Наконец-то он ее пожалел. Они пришли в кафе. Гликерия Павловна отдохнула, напилась ичменного кофе, и воды с сиропом и решительно заявила. «Я готова. Идемте». «А ведь я испугался, когда на набережной увидел вас с чемоданом», — признался он. «Сам подбил да и струсил», — упрекнула она. Он все больше нравился Гликерии Павловне. Кажется, он не презирает теперь ее за отсталость. К Мамаеву кургану поехали на такси. Машина, пересекая одну за другой улицы, вылетела на просторное прямое шоссе и понеслась мимо школ, пустырей, строек, одетых в леса, мимо обнесенных заборами свалок битого камня и щебня, мимо белых домиков с золотыми подсолнечниками окон. У переезда через железнодорожную линию машина остановилась. Там, за линией железной дороги, позади города, стоял мамаев курган. Склоны его были широкие, и и поросли кустиками колючей степной травы. Вечерело. Пахло полынью. «Поглядите», — сказал капитан, подбирая с земли небольшой кусочек заржавленной стали. «Осколок снаряда». Гликирия Павловна и сама теперь видела такие осколки, валявшиеся по бокам узкой тропинки, которой они поднимались наверх. Стей было ими усыпано сплошь, продолжал капитан. Убирают, а на чисто никак не убрать. И вот они поднялись на Мамаев курган. Курган был просторен, пуст, открыт ветрам. Вечернее небо широко раскинулось над ним. Гликерия Павловна шла следом за капитаном, минуя глубокие песчаные ямы. Их было много, этих ям. Над некоторыми рос негустой низкий кустарник с посеревшими от пыли листьями. «Воронки от бомб!» — сказал капитан. Снова зябкая дрожь пробежала по спине Гликерии Павловны. Здесь насмерть стояли гвардейцы. Она оглянулась. Кругом голая степь, солнце зашло, позади кургана небо горело багряно-красным заревом, а на востоке далеко растянулся переливающийся вечерними огнями город. Трубы завода поднимались к небу, как зажженные свечи. Подернутая сизым туманом, Волга огибала город, обнимала его. «Дальше, дальше!» – торопил капитан. Они перелезали через рвы, перепрыгивали овражки, полузасыпанные траншеи, огибали воронки. Иногда капитан останавливался и глядел по сторонам, словно что-то припоминая. И, наконец, вывел Гликерию Павловну, как брывистому склону, откуда город был еще виднее и ближе. И здесь, остановившись над неглубокой впадиной, сказал «Смотрите». «Что?» — не поняла Гликерия Павловна. «Мой окоп?» Небо темнело. Со стороны степи из-за кургана повеял ветер. Крепче запахло полынью. Капитан нагнулся и насыпал в платок горсть рыжеватой песчаной земли из окопа. Когда лежал здесь, думал. «Буду жив, хоть с края света приеду за ней. Через семь лет собрался. Сыну передам». А вы что делаете? Гликерия Павловна вынула из сумки свой грязный от пыли платочек и тоже завязала в него горсть земли с Мамаева кургана. Ребятам покажу. Они возвращались домой почти ночью. Тьма по-южному внезапно и быстро завесила дорогу и степь. Гликерия Павловна спотыкалась от усталости. Насыпавшийся в туфли песок нестерпимо сжег ноги. Горло пересохло от пыли, мучила жажда. Она на силу доплелась до койки в гостинице, едва закрыла глаза. Багровый пожар заката, степь, просторный и печальный курган, изрытая земля, окопчик на склоне предстали перед ней, и она подумала: "Прожила бы и не видела. Разве можно?" Гликерия Павловна любила поспать. Поэтому, когда утром соседка покойки пыталась ее разбудить, она, натянув на голову простыню, отвернулась к стене, собираясь подремать еще часик. «Вас военный спрашивает», — сказала соседка. «Где он, батюшки?» — испугалась Гликерия Павловна. «Милая голубушка, бегите за ним, остановите». После вчерашних походов у нее распухли ноги ломила спину и плечи, и, будь она дома, лежала бы без сил на диване, а сейчас с такой живостью собралась, что сама себе удивилась. «Идемте скорей», — приказал капитан. Она уже привыкла к тому, что он тороплив и безжалостно к ней невнимателен. «Слышали?» — говорил капитан, почти бегом спускаясь к реке. «Здесь будет строиться гидроэлектростанция». «Постановление правительства!» Уже сидя в глиссере, который, взбивая носом шумный фонтан брызг пены, летел вдоль берега, Гликерия Павловна поняла, что произошло и куда они едут. В глиссере, кроме капитана, было еще трое людей. Они говорили о строительстве, о том, как изменится край». Агликирия Павловна, сидя рядом с рулевым и обеими руками держа шляпу, чтобы не снесло ветром, молчала и слушала. Город протянулся на несколько верст. У подножия его раскинулась вольная, могучая Волга. Глисс разрывался носом в голубые невысокие волны. Пенистые гребешки усеяли реку, словно белые хлопья снега. То блеснут серебром на солнце, то растают. «Вода бьется о борта глиссера, ветер сеет, в лицо холодный ветер, мелких брызг, вокруг простор. Вода, вода! Да разве остановишь? Разве ее повернешь?» Спросила Гликерия Павловна, когда глиссер причалил к крохотной пристани за городом. Там над рекою поднималась крутая стена высокого берега с обнаженными красноватыми и золотистыми пластами почвы, Невдалеке на мысу, в грустном одиночестве, стоял тоненький пирамидальный тополь. Берег был гол. Голая степь тянулась за берегом, а над заволжьем, за узенькой полоской прибрежных ракит, висела густое серое марево, пыль от песков. И вдруг Ликирия Павловна поняла. Уходит, утекает вода из этих иссушенных, пустых берегов с потрескавшейся землей. «На этом месте встанет плотина», — сказал капитан. «Там разольется море», — он указал на заволжье. Спутники капитана были геологи, работавшие здесь, на берегу, в исследовательской лаборатории по изучению грунтов. Они остались в лаборатории. Гликерия Павловна с капитаном вернулись на глиссере в город. Гликерия Павловна и всю обратную дорогу молчала, Она пристани объявила капитану, что сегодня уезжает домой. «Что так?» – удивился капитан. «Помогите мне достать билет на самолет. До самой смерти услуги не забуду», – твердила Гликерия Павловна. «Жалко ей с ним расставаться. Жалко до слез». Он достал билет и потащил на аэродром ее чемодан. «Прощайте» сказала Гликирия Павловна, пряча билет в сумочку, где хранилась завязанная в платок горска земли с Мамаева кургана. «Прощайте. Спасибо вам за встречу. За ваш окоп. Да скажите хоть на прощание, как ваша фамилия, капитан?» По радио объявили посадку. «Как ваша фамилия?» спрашивала Гликирия Павловна, боясь опоздать, боясь, что ее место займут. Поминутно оглядываясь на самолет и сердясь на капитана за то, что он смеется и медлит с ответом. «Милый капитан, хочу про вас ребятам сказать. Назовитесь!» «Скажите, просто солдат. А вы смелая. Теперь у меня отношение к учителям опять положительное. И вам спасибо, что мой окоп поглядели». Капитан приложил руку к козырьку. Гликерия Павловна прильнула лицом к стеклу самолета. Последний раз перед глазами возникли очертания города, Волги, суровый облик степей. Она даже забыла поохоть от страха при подъеме самолета. Самолет давно набрал высоту, когда она опомнилась. Так удивительны были эти два дня, что Гликерия Павловна прикрыла глаза и в изумлении подумала «Что-то делается со мной». А что, не пойму. Комсомольцы выбирают бюро. Ребята досадовали, что столько времени потратили на болтовню в начале урока. Гликерия Павловна не успела и наполовину закончить рассказ о своем путешествии. Прозвенел звонок. Ребята повскакивали с мест и обступили учительский стол. Такого еще... Никогда не случалось на уроках Гликерии Павловны. Она сидела в кругу ребят, краснея пятнами от удовольствия. «Что было дальше? Что вы еще видели, Гликерия Павловна? Расскажите еще про Мамаев курган. Расскажите, как строят плотину?» Она слушала эти вопросы словно музыку. Но в класс уже заглядывали ребята из второй смены. «Пора уходить!» «Гликерия Павловна!» «Давайте организуем кружок по изучению строек на Волге», – предложили ребята. Эта идея и увлекла, и испугала Гликерию Павловну. Она опять пожалела, что нет Жени Горюнова. Какой академик был по части географических знаний? Уходя из класса, Гликерия Павловна слышала. Кто-то сказал, «Брагин, а ты в Москве побывал. Ничего не увидел, только я, я, да я». Ну и вы ничего нового не услышали. Всем известные факты. Я давным-давно все в газетах читал. Строптивый ответ Брагина, нечаянно услышанный ею, омрачил радость Гликерии Павловны. И, придя в учительскую, она устало опустилась в кресло. В голове ее теснился рой мыслей. Кружок. Да скажет о путешествии, что дальше делать в кружке. Пообещала ребятам новый метод, Как за него приниматься? Ребята, что ни надень, то умней. Вон, Брагин, попробуй, угоди на него». Гликерия Павловна не обратила внимания на то, что за длинным столом посередине комнаты расположилась группа учителей. Они с удивлением наблюдали за Гликерией Павловной, которая, сев к ним спиной, в раздумье опустила голову. «Гликерия Павловна, очнитесь!» – окликнул Андрей Андреевич. «А что?» – встрепенулась она, теперь только вспомнив, что Андрей Андреевич просил учителей своего класса после занятий задержаться. Собрались Петр Леонидович, Ирина Федоровна, Варвара Степановна, ждали ее. Она пересела со своего кресла к столу. «Вопрос, товарищи, серьезный», – начал Андрей Андреевич. «Надо его обсудить». Дело заключалось в том, что в восьмом классе «Б», где 12 комсомольцев, предстоят выборы комсомольского бюро. Надо помочь ребятам провести выборы. Как вы думаете, товарищи, кто из комсомольцев мог бы стать секретарем бюро? Кто, кроме Брагина? Он, само собой, разумеется. Без колебаний высказал свое мнение Петр Леонидович. «А вы как считаете, Гликерия Павловна?» – обратился к ней Андрей Андреевич. Она с горечью вспомнила надменное суждение Юрия о сегодняшнем своем уроке. Но именно потому, что обида была еще слишком жива, Гликерия Павловна с горячностью принялась расписывать несравненные достоинства Юрия Брагина. «Мальчик начитан, умен, редких способностей, организатор». Передовик, дисциплины примерной, с кого и образец еще брать. Не будь Юрия, разбрелись бы ребята как овцы, Андрей Андреевич, и обсуждать напрасно собрались. У всех одно мнение. Андрей Андреевич поднял руки и медленно провел по волосам от висков к затылку. «У меня другое мнение, товарищи». «Вот как?» – удивился Петр Леонидович. «Брагин давно уже перестал быть настоящим организатором класса», – продолжал Андрей Андреевич. «Он занят собою и равнодушен к товарищам». «Ну, знаете ли, – возмущенно заговорил Петр Леонидович, – к таким талантливым мальчикам, как Юрий Брагин, должен быть особый подход. Мы говорим сейчас о нем как о комсомольском организаторе». Прекрасно, прекрасно, закипетился Петр Леонидович. Прекрасно. А кто поддерживает в классе дисциплину? Вы ставите под угрозу дисциплину. Кроме того, кем вы замените Брагина? Неким, неким. Подобно эху повторила Гликерия Павловна. «Товарищи, вы ошибаетесь. Вы, должно быть, не видите, что выросли новые комсомольцы. Некоторые из них обгоняют или уже обогнали Юрия. Брагина есть кем заменить. Например, если бы ребята выбрали комсомольским организатором Володю Новикова». Петр Леонидович, недоумевая, поднял брови. «Новиков? Слишком уж скромен». Кто сказал, что комсомольский организатор должен быть нескромным? Удивился Андрей Андреевич. «Новиков», — припоминала Гликерия Павловна, — «не очень ли тих? Брагин хоть прикрикнуть умеет, когда ребята расшумятся сверх меры?» Впрочем, по опыту сегодняшнего урока Гликерия Павловна убедилась, что иногда и без окрика и стука линейкой можно добиться внимания класса. Однако и она, и Петр Леонидович остались при своем мнении. Брагин своенравен, заносчив, но авторитет его среди комсомольцев бесспорен. А что станет при Новикове, еще неизвестно. Развалит комсомольскую группу, оставит класс без ядра. «Товарищи, вы ошибаетесь», – убеждал Андрей Андреевич. «Юрий давно не пользуется авторитетом среди комсомольцев. Мы поздно это заметили. Юрию надо поучиться быть рядовым. Новикову пора подняться повыше. Не умеет? Навыка нет. А мы, товарищи, с вами зачем? Подскажем. Поможем. Поможем!» — окающим баском подтвердила Варвара Степановна. Ирина Федоровна молча кивнула. Посмотрим, как все повернется на комсомольском собрании, заявил Петр Леонидович. Как повернется! Эхом повторила Гликерия Павловна. Она пришла через несколько дней на комсомольское собрание класса, потому что тот перелом в ее жизни, который начался во время удивительного путешествия по Волге, незаметно изменял отношение гликерии Павловны к школе. Одно цеплялась за другое. Гликерию Павловну волновали предстоящие выборы. Она так живо вообразила оскорбленность и горе Юрия Брагина, что все доводы Андрея Андреевича снова потеряли значение. Ей было жаль, Юрия, вот и все. Она улучила удобный момент и шепнула Андрею Андреевичу «Оставить бы Юрия, пусть руководит». Он пристально на нее посмотрел и ответил Пусть решат комсомольцы. И Гликерия Павловна, вздохнув, села на заднюю парту и в тревоге стала ждать, как решат комсомольцы. Хотя Юрий всячески старался показать, что ни отчет, ни перевыборы ничуть его не страшат, и весь день, как никогда, был шумен и резв, на самом деле от волнения почти не слушал уроков. «О чем ему беспокоиться?» спрашивается «Разве он не устраивал, сколько надо собраний? Разве протоколы у него не в порядке? Разве среди комсомольцев есть двоечники?» Конечно, Юрий ничего не мог припомнить, за что его можно было бы ругать. И все-таки он не находил себе места. Самым неприятным было то, что ему не с кем даже и переживаниями поделиться. «Это обстоятельство больше всего...» угнетала Юрия. Вдруг оказалось, что нет ни одного мальчика в классе, к которому он мог бы подойти и сказать попросту. А знаешь, я что-то волнуюсь, от чего и сам не понимаю. А тот мальчик ответил бы, что ты, Юрий, у нас такая дружная комсомольская группа, мы все дела делали вместе, теперь вместе отчитываться будем. Но этот мальчик, Существовало лишь воображение Юрия, потому что в действительности ни Коля Зорин, ни Дима Шилов, ни Озеров, ни Володя Новиков и никто другой ничего подобного не говорили Юрию. Наоборот, Дима Шилов, староста класса, посмотрел на Юрия сквозь новенькие в желтой оправе очки и сказал «Оказывается, прошел год, как мы, комсомольцы». «А что особенного сделали?» «И делал бы особенное, если знаешь, что это такое, очкастый», – вспылил Юрий. «Понятно, не надо бы обострять отношения перед отчетным собранием». Но Юрий не удержался. «Вечно от меня чего-то необыкновенного требуют». «Разве я о тебе говорю?» – удивился очкастый. Коля Зорин, раскрывавший рот главным образом для того, чтобы произносить свои загадки, потрогал ежик над долбом и с задумчивым видом срифмовал: Если в классе дружба есть, за дружбу комсомольцам честь. Если в классе дружбы нет, кто несет за нет ответ? Это был уже прямой намек на то, что комсорг не добился в группе дружбы, и Юрий был до глубины души возмущен тем, что ребята готовы решительно во всем его обвинять. «Сдружишь вас, когда вы, кто в лес, кто по дрова, ни на одно дело вас не поднимешь!» Хотел он накричать на Зорина, но вовремя опомнился. «Сегодня не стоит». Очень грустно стало ему от такого несправедливого к себе отношения, и перед собранием Юрий сказал Мише Лаптеву, «Был бы ты комсомольцем!» «Поддержал бы ты сегодня меня?» «Конечно, поддержал бы», — охотно согласился Миша. Собрание началось. «Возьму да откажусь быть комсоргом», — в конце концов решил Юрий. «Интересно, кого они вместо меня выберут?» Он вдруг успокоился, приняв это решение. «В самом деле, кого они выберут? Попробуйте без Брагина, проживите». Юрий вышел к столу и довольно свободно прочитал свой отчет о комсомольской работе. Он перечислил вечера самодеятельности, экскурсии, лыжные вылазки. Их было немного, но все же за год кое-что накопилось. Сообщил, сколько принято новых членов ВЛКСМ. Тоже немного, но как-никак в классе 12 человек комсомольцев. Сообщил, как учатся комсомольцы – «Брагин и Новиков впереди, и остальные неплохо». Словом, Юрий сделал подробный доклад и в заключение обратился к организации с просьбой. «Прошу меня освободить, я поработал, теперь пусть другие поработают». «Ай, умница!» – обрадовалась Гликерия Павловна. «И скромен, как же не скромен!» Обсуждение отчета не получилось. Как не тянул председатель собрания Кирилл Озеров ребят выступать, все молчали. Наконец слово взял секретарь школьного комитета Сергей Чумачев. Он упрекнул Юрия в том, что в классе слабый комсомольский актив. Кто-то с места сказал «У нас нет актива, мы все одинаковые». Встал Коля Зорин, покашлял и, словно на кого-то сердясь, проговорил глуховатым и отрывистым голосом. «У нас комсомольцы ничем от других не отличаются. Не разберешь, кто комсомолец, кто нет. А некоторые и газет не читают». «Кто виноват?» — крикнул Брагин и, ища сочувствия, бросил взгляд на секретаря комитета. «Может, нянек приставить к вам, почему вы не читаете? Я газеты читаю». «Но ведь ты не за одного себя отвечаешь», — возразил Чумачев. Больше никто не выступал. Андрей Андреевич стоял у окна. Он был серьезен, задумчив. Не стал бы он только критиковать Брагина, подумала Гликерия Павловна с опаской. Уж очень хотелось ей, чтобы все кончилось мирно. Но когда Андрей Андреевич подошел к столу и улыбнулся, она успокоилась. Юрий вытянулся и напряженно сомкнул губы. Впрочем, Он напрасно встревожился. Андрей Андреевич не обмолвился о нем ни словом. «Надо вам, комсомольцам, подумать о том, как сделать вашу жизнь в классе интересной и умной», сказал Андрей Андреевич. «Все вы мечтаете о больших и необыкновенных делах. Мечтайте, готовьтесь к жизни. Но для комсомольца нет маленьких дел. Все зависит от человека». Скучный человек, за что бы ни взялся, все пригасит своим безразличием и скукой, а человек живой и горячий, с огоньком до да задором, все оживит. Надо жить с огоньком, комсомольцы, без огонька и дружба не дружба, и учение не то. А ведь Андрей Андреевич критикует Брагина. С удивлением подумала Гликерия Павловна. Начались выборы. Для Гликерии Павловны было одной неожиданностью, что ребята в один голос назвали Володю Новикова. В бюро комсомольской организации класса выбрали, кроме него, Кирилла Озерова и Колю Зорина. Фамилии Юрия никто не назвал. Едва закрылось собрание, Юрий вышел из класса. Гликерия Павловна не заметила его подергивающихся губ и красных пятен на лице. Вот и обошлось. Облегченно подумала она и, сияя улыбкой, поплыла в учительскую, чтобы там, на свободе, поделиться впечатлениями с Андреем Андреевичем. «Как вы поэтично обрисовались задачи комсомольцев!» С искренним восхищением воскликнула Гликирия Павловна. «И ведь вот удивительно! Слушала я отчет Брагина. Кажется, все хорошо. Послушала вас. Нет, вижу далеко до хорошего». — Брагину мечты не хватает. Без мечты какой уж там комсомольский вожак. Ладно, что сам отказался. — Вы думаете, он отказался? — усмехнулся Андрей Андреевич. — Загадки загадываете. Я не глуха, своими ушами слышала. — Гликерия Павловна, наившая.